Глава 34. Ромар. Замечательный город, просто замечательный. Все, что я здесь увидела, мне понравилось. Гришск рядом не стоял. Почему я не подумала сразу о торговле здесь? Да, знаю, что крестьяне в графстве разорены, но они не будут покупать косметику. А вот в почти 100 дворянских семействах подрастают дочери, есть матери, которые будут не против выглядеть лучше. Сюда заходят торговые корабли. Я смогу некоторую часть косметики продавать на вывоз большими партиями. А самое главное, моя торговля здесь не будет облагаться таким бешеным налогом. 10% процентов я отдам в городскую казну. И то добровольно. Это мой город. А если дамы из герцогства захотят быть красивыми, милости просим. Два дня пути от Грижска до моей лавки. После того, как я им покажу, что дает краска для лица, да они пешком, впереди карет побегут ко мне. Ну, и у меня есть еще одна мысль. И думаю, тут я заработаю не меньше. Правда, с этим товаром я все же через годик поеду в столицу. Ну, заодно и мужа проведаю. Сейчас, конечно, ему об этом знать не стоит. Как же я раньше-то не сообразила, что у себя торговать выгоднее. Просто я никогда раньше не имела собственного герцогства. Как-то вот не случилось. Ромар стоял на спуске старой пологой горы и шел ярусами. Порт и хижины рыбаков, летом войн, тухнущей рыбы, опасные трущобные кварталы. Трактиры для моряков, дома терпимости куда же без них И рыбный рынок, где торгуют свежей рыбой и прочими дарами моря Чуть выше кварталы ремесленников Гончарные мастерские, мебельные скорняжные, пекарские и сапожные, ткацкие и швейные, шорные и кузнечные, плотницкие и бандарные Отдельно ютились красильщики и кожевенники Их маленькие кварталы были самые крайние Недалеко от них располагались три скотобойни. Дальше, уступом выше, шел рынок. Очень длинный, вытянутый вдоль всего города. И рядом, но еще на ступеньку ближе к вершине, начинались лавки. Сперва победнее, чем выше, тем дороже. Продуктовые кондитерские, ювелирные портняжные. К ним примыкал купеческий квартал. Здесь уже вместо хижин стояли добротные дома. У многих в нижней части дома располагались лавка или торговый склад. Возле некоторых даже были полисадники или крошечные сады на 5-10 деревьев. В этом же квартале жили дворяне победнее. Следующая ступень элита — дворяне, особнячки. Пусть и не слишком большие, не замки, но вполне симпатичные. По два-три этажа со стеклами в окнах, пусть не во многих домах, и в один ряд стекло, но все же оно есть и довольно ровное. Тут же городская площадь, со зданием мэрии, небольшой парк, церковь, и при ней пара лавочек, где торгуют свечами, воском и медом. У этой церкви есть своя пасека, а церковная торговля не облагается налогом. Ну до определенных пределов, конечно. Но, как я поняла, Из объяснений священника Падре Доминика каждой церквушке выделяют или кусок земли на прокорм, или, если городишко уж совсем маленький, отдают какое-то ремесло в единоличное пользование. Например, его брат служит при церкви святого Георгия в крошечном городке. Там местный барон отдал им на прокорм шорное дело. Но грех жаловаться, сытно живут, еще и на приют хватает. И то сказать, служители — отменные шорники. К ним даже из других мест ездят, покупают. А у нас вот пасеки и мед, какой хотите, сиятельная графиня, и гречишный, и липовый, и разнотравный, и всяк по-своему хорош. Но городок больше двух тысяч населения, потому есть еще два торговца. А больше мэр не разрешает торговать медом никому. А Мы на эти деньги приют содержим, кто, например, погорелец или пострадал от мародеров, а коллеги постоянно живут. Кормим их. Ну и кто из богатых, если пожертвует за спасение души, принимаем с благодарностью. В приют я заглянула, хотя Марк и морщился. Здание за церковью похоже на казарму, длинное и одноэтажное. Да, коллеги, Некоторые работают. В общем, в зале большой камин и широкие лавки с трепьем вдоль всех стен. Здесь же, похоже, и спят. Комнату делит пополам длинный массивный стол. Точнее, несколько столов, составленных вместе. Вдоль стола еще ряды скамеек. Женщина без ног чистит овощи. Целая корзина рядом стоит. Пожилой мужчина без ступни что-то чинит на сапожной лапе. Две пожилых тетушки вяжут. Люди все чем-то заняты. Бегает несколько детей, худощавые, но не истощённые. Ну, грязновато туда и запах не очень. Мыться не слишком принято. Но что порадовало, на столе под сероватой холстиной хлеб нарезанный. Лежит просто так. А это графиня, если кто из детишек до обеда проголодается. Ну, вот и можно хлебушком перекусить. Падре Доминику я вручила 10 двойных салимов. Надеюсь, падре, вы лучше меня сможете их употребить. Но, пожалуйста, потратьте хотя бы одну монетку на лакомство для детей. Благослови Бог вашу щедрость, графиня, благослови Бог. Обязательно так и сделаю. Вы их обучаете хоть чему-то? А как же? Кто к чему склонность имеет, тому и учим. Ну, кто мало еще совсем, просто кормим. На улице-то погибнуть всегда успеют. А тут у нас все же тепло и не голодно, а подрастут, и их будем учить. Сколько всего человек в приюте? 32 взрослых и детей 14. Я подумаю, чем еще смогу вам помочь. Благослови вас Бог. Дома знати стояли среди небольших садов а уже дальше и выше — горы. Старые, довольно пологие, поросшие густым лесом. Значит, можно не бояться обвалов и лавин. С гор спускались несколько рек с достаточно чистой водой. Они разбивали город на части и впадали в море. Мостики на реках я оценила. С запасом сделаны каменные, и следы ремонта недавнего видны. Бессменный мэр города Гвайр Саймон. Марк представил мне средних лет лосоватого Гвайра. Это кивини-пух с пивным пузиком. Но в словах аккуратный, даже чуть медлительный. И думаю, что мэр он неплохой. В городе достаточно чисто, дороги содержатся в порядке. В одном месте даже видели ремонтную бригаду, укрепляли расшатанные камни в мостовой. Если и приворовывает, то не наглеет. Уже хорошо. Марк повелел устроить в здании мэри бал. Выделил денег мэру на еду и музыкантов и велел не медлить. Я собираюсь представить свою жену и правительницу графства на время моего отсутствия. Гвайер Саймон, понятливо, покивал головой, но от меня не укрылось сомнение в его взгляде. Ничего привыкнет. — Уважаемый Гвайер Саймон, мне нужна ваша помощь. — Все, что угодно, светлейшей графине. — Мне нужна фрейлина, средних лет, не глупая, не болтливая. Возможно, вы смогли бы мне подсказать, есть ли в городе такие дамы. — Думаю, графини, что найдутся. Послевоенные времена тяжело прошлись по графству. Несколько дворянских семей разорились в конец. — Так что у вас будет выбор. — Буду благодарна вам за помощь. «Хорошо бы завтра перед балом повидать желающих». Мэр удивился. «Перед балом? Это сложно устроить?» «Да нет, не сложно, но перед балом...» Я не могла понять, что именно его смущает. «Это не принято. Я нарушаю какие-то местные правила. Простите, если так, но я иностранка. Все будет так, как вы пожелаете, госпожа графиня». Мэр поклонился. «Надо будет выяснить у Марка, что не так». И еще, Гвайер Саймон, моей жене нужна лавка. Есть ли пустующие в хорошем районе? Увы, да, ваша светлость, даже несколько. Я покажу, когда будет удобно. Не мне, Гвайер, не мне, леди Катрин. Леди будет сама смотреть лавки? Гвайер Саймон, вы очевидно, не поняли меня. Леди остается полноправной хозяйкой графства. Каждый ее приказ это мой приказ. Если она сочтет нужным уволить вас. У нее есть это право. Я видела смущение мэра и понимала его. Перед ним стояла девушка, почти ребенок, но графиня. А если она... Блажить начнет? Женщины же, как всем известно, такие. Ничего, привыкнет. Когда мы уезжали из Ромара, я оглянулась. Отличный город. А больше всего мне нравилось то, что ему есть куда расти.